16. Альберт ни капельки не изменился, и это настораживало. Что, если все окружение Кристиана замирало в должном развитии? Организм не старел, внешность не менялась, а преданность своему хозяину стремилась вонзиться корнями в ядро земли. Из личного самолета Кристиана они пересели в роскошный микроавтобус с черными стеклами и телевизором, на экране которого начинался любимый мультфильм «Ромы». Мальчишка, разумеется, пришел в искрометный восторг, от всего, что с ним происходило. Ничего не изменилось, понимаешь? Абсолютно ничего. Я была вынуждена сделать так, как хочет он, потому что иначе Рома уехал бы с ним. Один. Без меня. Он ослепил его Натали, рассказал ему то, что семилетний мальчишка хотел услышать. Только мы ступили на борт самолета, как стюардесса накрыли целый стол. Сладости, мороженое, какие-то полезные чипсы. Ты слышала, что чипсы могут быть полезными? А вот Кристиан взял и нашел их. Представляешь? Дальше хуже. В аэропорту нас встречает целая команда здоровенных мордоворотов. Окружает и уводит к черному микроавтобусу с непроницаемыми черными стеклами. У Ромы вот такие глазища были от шока. Он еще никогда в жизни так крепко не держал меня за руку. — Ты устала, милая. Возьми. наталин для которой приезд близких стал радостной неожиданностью, вручила Кристиане бокал красного вина и присела на край мягкого дивана. Девушка перед ней нуждалась в отдыхе и в возможности высказаться. Это было очевидно. Но самое ужасное в том, что как бы Роме не было боязно от увиденного, происходящее ему нравилось. Еще бы, настоящее приключение для мальчишки. Он смотрит на Кристиана так, словно тот одна большая, Нет, огромная ходячая загадка, которую можно разгадывать всю оставшуюся жизнь. Личный самолет с любимыми мультиками, микроавтобус с любимыми мультиками, армия страшных дядек в черных костюмах и собственный хоккейный клуб. Завтра мы с тобой выйдем на лед. Мы с тобой сыграем. Ты когда-нибудь видел, как создаются мультфильмы? Один мой друг – потрясающий иллюстратор и с радостью ответит на все твои вопросы. «А хочешь увидеть, как создаются настоящие самолеты?» «Кристина, присядь!» «Нет, ты ведь понимаешь, что он делает? Он просто пользуется детской наивностью, демонстрирует свои возможности, да и просто делает все, чтобы показать Роме, как скучно жить с мамой, которая всего-то возит тебя в школу, к друзьям, на занятия, в кино и развлекательный центр». Отдышавшись, Кристина залпом осушила бокал и поставила его на столик. Все внутри нее горело от безнадежности. Не успел Кристиан вернуться в ее жизнь, как уже получал все, что хотел. Ты сказала, что Роман еще не знает, кем он ему приходится. Пока не знает, но не волнуйся. Два-три дня с всемогущим Кристианом, и это произойдет. Он обрадуется, будет прыгать от счастья и просить меня остаться у него с ночевкой, а потом и вовсе навсегда, потому что со мной слишком скучно жить. Милая, Посмотри на ситуацию глазами Кристиана. Он узнает, что у него есть сын. И ему не годик, не два, а уже семь лет. Он пошел в первый класс, а до этого сделал много удивительных достижений, которые уже никогда не станут первыми. Кристиан пытается наверстать упущенное. И что? Нужно делать это за один день? А ты вспомни, как вел себя твой отец, улыбнулась Натали. Он от тебя практически не отходил. Сам выбирал преподавателя для домашнего образования. Лично беседовал с каждым, чтобы удостовериться в их адекватности и преданности своему делу. Он скупал для тебя всю одежду в бутике, а наш повар готовил только то, что нравилось тебе. По правде говоря, я считала, что он все делает правильно. Возможно, психологи заклевали бы меня за такое мнение. Но когда человек неожиданно обретает то, чего ему не хватало, особенно ребенка, хочется обнять целый мир, и положить к его ногам. Пусть это будут подарки, игрушки, одежда, посещение ледовой арены или экскурсия в студию, где создаются настоящие мультфильмы. Кристиан не сможет заполнить пустые дни календаря прошлых лет, но позволь ему превратить предстоящие дни в море незабываемых впечатлений и, в первую очередь, для Ромы. «Я знаю, чего ты опасаешься. Ты делала это на протяжении семи лет. Не надо». Успокаивающим голосом пролепетала Натали. «Кристиан может быть резким, грубым и властным человеком, но он не монстр, особенно по отношению к собственному ребёнку. Пойду загляну к Роме. Вдруг одеяло упало. Он же у нас такой вьюн по ночам!» И когда только вечер успел перетечь в глубокую ночь, день пронёсся незаметно. Кристина взглянула в окно, стараясь отвлечь себя от необъяснимой тяги к мыслям о крестьянии. Вдали светился огромный мегаполис. Шумели машины, дрожали стены и поднимались крыши зданий от громкой музыки у веселительных заведений. А где сейчас был он? О чем думал? Что планировал? О чем молчал? Опустив глаза на безлюдный заснеженный двор в сверкающих огоньках, Кристина заметила черную машину с включенными фарами напротив подъезда. Не прошло и минуты, как к автомобилю подошел круглый, как колобок мужичок, сел за руль и уехал прочь. А она-то уже подумала, что Кристиан снова приставил к ней своих людей. Точнее, к сыну. На неё ему было глубоко наплевать, о чём он много раз откровенно давал понять. Когда на журнальном столике завибрировал телефон, и Кристина взяла его в руки, Натали вернулась в гостиную. В тёмно синем длинном халате из шёлка и вставками кружева она была похожа на настоящую царицу. Подол развивался, Широкие рукава элегантно струились вдоль стройной фигуры. «Так поздно может звонить только Агата. Я права?» — усмехнулась Натали. Кристина молча и неохотно кивнула. «Почему не отвечаешь?» Невзирая на усталость, позднее время и абсолютно нежелание вести телефонные разговоры, Кристина провела пальцем по экрану и натянула приветливую улыбку, заставив Натали тихонько посмеяться. «Доброй ночи, Агата Николаевна!» «Рада вас слышать!» «Еще как рада!» С издевкой прошептала Натали и разлила в бокалы остатки вина. «Милая моя Кристина, я дико извиняюсь за столь поздний звонок. Ничего страшного, я все равно еще не сплю. Надеюсь, ничего не случилось?» «Кое-что произошло», сообщил взрослый женский голос с легкой хрипотцой. Она появлялась, когда Агата Пражская позволяла себе баловство в виде дамской сигаретки. «Боже мой, что-то серьёзное? Вы здоровы?» «Ох, нет, дорогая, я в порядке. Я лишь хочу сказать, что мне тут одна птичка напела. Будто сегодня одна до смерти очаровательная девушка прилетела в город со своим сыном, да ещё и на личном самолёте». «И кто же эта птичка?» — сквозь зубы спросила Кристина. «Собираешься обломать ей крылышки?» — засмеялась женщина. «Было бы неплохо. «Милая, не думай ничего дурного. Я сама только сегодня вернулась домой и случайно увидела вас с сынишкой в аэропорту. А позвонить раньше времени не нашлось. Без меня тут такой бардак устроили, что пришлось несколько раз сердечной капли пить. Надеюсь, вам лучше? Да, да, не беспокойся. Я вот что звоню. На прошлой неделе ты предупредила меня, что не сможешь приехать на мой рождественский вечер. Но сегодня ты уже в городе. И, насколько я понимаю, останешься здесь на несколько дней. Верно?» Кристина поджала губы. «Верно. Так вышло». «И отлично вышло. Потому что завтра я жду вас с Натали в своей резиденции». «Ну все. Не смею больше беспокоить. Сынишку чмокни от меня. Завтра утром ему доставят рождественский подарок от бабушки Агаты». Захохотала она. «Обязательно отправьте мне видео. Очень хочу увидеть его реакцию». «Ну все». Пока-пока, милая. Не успела Кристина убрать телефон, как Наталья весело засмеялась, протягивая ей бокал. Ты бы видела свое лицо. Очень смешно. Закон подлости настоящий. Как она могла оказаться в аэропорту в то же самое время, что и мы? Агата все равно бы узнала, что ты в городе. И, кстати, если бы она не позвонила тебе, то завтра я бы сама напомнила о рождественском ужине. Будет некрасиво, если ты, будучи здесь. Пропустишь его. А вот я, пожалуй, воздержусь. Почему это? Кто-то же должен остаться с Ромой. К тому же я очень устала от всех этих светских посиделок. А вот тебе игнорировать такое событие нельзя. Как-никак, ты работаешь на Агату. За Ромой может приглядеть Лиля. А ты разве не заметила, что ее дома нет? Засмеялась Натали. Она уехала к дочери на праздники и вернется только через пару дней. Боже мой! Вздохнула Кристина и покачала головой. «Я и правда не заметила, что нет твоей помощницы по дому. Хотя, если ты не против, то мы можем позволить Роме остаться у Кристиана». «Нет», — категорично заявила Кристина. «Не сейчас. Я еще не готова. И вообще, не хочешь идти, не иди. Я скажу, что придумаю что-нибудь. Но не вздумай говорить Кристиану, что завтра вечером меня не будет». Он тогда точно приедет сюда и уговорит тебя отпустить с ним Рому». «Ты сама-то веришь в то, что говоришь?» – улыбнулась Натали. «Кристина, ты взволнована, я понимаю. Но хочу сказать, что Кристиан ведет себя очень даже сдержанно». «По-твоему, он должен убить меня?» – усмехнулась Кристина. «Я думаю, что он уже побывал в состоянии разрушительного гнева и обиды, когда узнал правду». Возможно, поэтому сейчас он демонстрирует выдержку и терпение по отношению к тебе. Возможно, ты права. Между вами определенно существует какая-то особенная связь. И даже время не смогло ее нарушить. Уставившись в одну точку, Кристина вспомнила, как, задыхаясь от ужаса, не сводила глаз с разбитого окна и прошептала, что не сможет жить, зная, что Кристиана больше нет. Неужели это было правдой? Неужели мысли о нем и впрямь поддерживали ее жизнь на протяжении последних семи лет. «Милая, все в порядке?» «Да», — постаралась она улыбнуться. «Я и впрямь очень устала». Одним глотком она допила вино и снова задумалась. Где сейчас был Кристиан? О чем он думал? Что планировал? О чем молчал?